Глава 7. Полетели. Я так зла на тебя, Арнелла. С ходу принялась нападать мама. Ты поступила так глупо, как будто у тебя вдруг снова начался переходный возраст. Ты взрослая девушка и должна понимать, что время игр давно позади. Я выучила её тактику ведения споров очень давно. Сначала атака, а теперь она примётся давить на жалость и попытается вас звать к чувству вины. Я так испугалась, когда не обнаружила тебя дома. Мама всхлипнула, а её нижняя губа очень правдоподобно задрожала. Ты всё, что у меня есть. И разве я виновата, что хочу позаботиться о тебе? Я люблю тебя больше всего на свете, солнышко. Я лишь вздохнула, быстро шагая по коридорам академии. Однако мама не отставала, несмотря на то, что на ней были туфли на каблуках, а она мне спортивные ботинки. Перейти на бег. Боюсь Кармелло, а лёд это не остановит. Ведь впереди ещё этап примирения, когда мама выдвинет условия, на которых согласится меня простить. Я так скучала по тебе, доченька, так ждала твоих каникул. Мне было очень одиноко в незнакомом городе. Как там свидание с Энцо? Поинтересовалась я невзначай. О, прекрасно. Оживилась мама. «И видела бы ты, какие цветы он мне шлет! Но гораздо больше меня заботит твое счастье!» Спохватилась она, вернув голосу прежний трагический тон. Мы вышли из академии, и я повернула к общежитию. Занятия закончились, и студенты разбрелись кто куда. Краем глаза я заметила Равену, спешащую в библиотеку. Даже странно, что она проявляет рвение к учебе. Перед ней и так все дороги открыты. У меня всё прекрасно, мама, ответила я. Меня перевели на второй семестр. Стипендию должны были перечислить на счёт. Да, всё в порядке, деньги пришли, подтвердила она. Однако я остановилась и повернулась к ней. Это моя жизнь, сказала я. Не твоя. Это мне решать, как её прожить. Я тоже очень тебя люблю, но не стану выходить за кого бы ты там ни выбрала. Сначала посмотри. Деловито проворчала она, расстёгивая сумочку. Ты слишком рано уехала. Несколько писем доставили лишь следующим утром. Это просто шикарный вариант. Ты не танцевала с ним, но я обратила внимание, как он на тебя смотрел. 30 лет. Брюнет, не красавец, но вполне приятный на вид. Она торопливо достала конверт и распечатала его. Иллюзорный и приятный на вид брюнет вырос прямо посреди дорожки. Я покачала головой и пошла дальше. "Ну посмотри, какая милая застенчивая улыбка", выкрикнула мама. "Не желай расставаться с женихом. Я прекрасно знаю этот типаж. Он очень похож на твоего отца. Ты сможешь верёвки из него вить. Вот и забирай его себе и вей. Кому я нужна?" пожаловалась она, догнав меня. "Мы что, идём на второй круг жалоб? Даже собственная дочь бросила меня не попрощавшись". Прощай, мама, сказала я, входя в общежитие. Расчёт мой был простым. Намаявшись с дисциплиной, комендант женского общежития установила строгие правила доступа. Если ты тут не живёшь, то в дверь пройти не сумеешь. Мама позади охнула, и я, не удержавшись, быстро оглянулась. Она нахмурилась и, выставив руки, ощупала невидимую преграду. Я буду тебе писать. Пообещала я всё же почувствовав лёгкий укол вины. Может, приеду как-нибудь на выходные. Мы ещё не договорили, пригрозила она, сдувая с голосу павшую прядь. Арнелла, ты не можешь выставить мать за дверь, как какую-то поберушку. Я рожала тебя в муках. Мне очень жаль, если я доставила тебе неудобства, мама, сказала я и пошла по лестнице наверх. Крики неслись мне в спину. Но вскоре затихли. Хоть бы она отстала. Мысленно помолившись всем богам, я поднялась в свою комнату. Учебник по бытовой магии за первый семестр лежал открытым на столе. После того раза, когда полетер получился будто сам собой, мне так и не удалось повторить свой успех. Однако на вводной лекции по основам магии говорили, что до прохождения лабиринта такие взбрыки хаоса нормальны. Потом в моем теле появится четкий магический контур, и хаос потечет ровным потоком. Мама наверняка снова пошла к ректору. А ведь если он только захочет, то кто-нибудь из преподавателей не поставит мне зачет. И ради чего тогда я карплю над учебниками? Если потом мне все равно придется идти под венец с приятным на вид брюнетом, которого я толком и не рассмотрела. Громкий стук в дверь заставил меня подпрыгнуть на месте. «Арнелла!» выкрикнула мама. «Открывай сейчас же!» Она добавила в сторону. «Я надеюсь, у вас есть ключи?» Она снова стукнула кулаком в дверь. Следом послышалось бормотание и приглушенный звон металла, словно бы от связки ключей. «Ой, нет! Мама сумела найти коменданта и убедить пропустить ее ко мне!» Я вскочила и заметалась по комнате. «Если бы только плащ ректора был плащом-невидимкой!» «Арнелла!» «Открывай! Нам надо серьезно поговорить! Сам император подписал разрешение на твой брак! Ты надеешься сбежать и от императора?» А вот это она зря. Запугивание никогда на меня не действовало. Что-то в моей душе требовало немедленно поступить наперекор. «Сбежать? Прекрасно!» Я открыла окно и забралась на подоконник. Ветер ударил в лицо, встрепал волосы и взметнул юбку. «Открылся!» Может, однажды я стану воздушницей, но сейчас мне была нужна опора понадёжней. К счастью, архитектор снабдил женское общежитие всевозможными карнизами, изящными нимфами, вырастающими из фасада, и прутьями излишествами, которые сейчас оказались очень кстати. Перебравшись через подоконник и стараясь не смотреть вниз, я медленно пошла по широкому карнизу влево, к балкону, через который можно выйти на лестницу. Всего-то шагов 20, не больше. Однако, отпустив подоконник и схватившись за мраморную руку нимфы, я зажмурилась, уговаривая себя сделать ещё шажок. Дверь в комнате с грохотом распахнулась. Арнелла, ты что, решила поиграть в прятки? раздался голос мамы. Не надеешься же ты спрятаться в этой комнатушке? Послушайте, в каких ужасных условиях живут будущие маги Горды Империи. А это покрывало Оно абсолютно диссонирует с стальной обстановкой. Какой ужасный оттенок. Арнелла, выходи и не позорь меня. Я сделала ещё несколько шагов, прижимаясь всем телом к стене общежития, нагретой солнцем. Глянула вниз и едва не заплакала от ужаса. Дорожка, по которой мы только что шли, казалась траурной лентой. Вот такую мне и повезут на букет на могилку. Иллюзия жениха переливалась красками, как мыльный пузырь. Если я отсюда свалюсь, то вся надежда, что до целителей рукой подать. Порыв ветра ударил сильнее, и я вжалась в камни, как ящерица. Мраморная рука закончилась, и следующая нимфа стояла спиной, выставив роскошную пятую точку. Надо обогнуть попу. Я облизала губы и снова посмотрела вниз. Моё бегство не осталось незамеченным. Несколько парней глазели на меня, задрав головы. Мама стучала дверями шкафа, ругалась, потом расчихалась, верно решила заглянуть в камин. Попа ним вы торчала непреодолимой преградой. Собравшись с духом, я протянула руку влево, схватилась за выступ. Или лучше вернуться. Не надо. произнёс кто-то совсем рядом, и от неожиданности я дёрнулась. Нога соскользнула, я взвизгнула, но не успела толком испугаться, как оказалась в уверенных сильных объятиях. Мы летим, воскликнул я, рефлекторно обхватив парня за шею. Это магия, улыбнулся он и развернулся вместе со мной в воздухе. Как тебя зовут? Харнел, выдохнула я. Можно Арья Так зовут меня друзья, а этого парня, спасшего мне жизнь, наверняка можно считать другом. Золотые волосы, голубые глаза, воздушник, конечно, но одет не в форму, а его улыбка в 100 раз милее, чем у того жениха иллюзии, которого уже наверняка рассеялось. Кевин, представился он, как будто нет ничего необычного в том, чтобы познакомиться вот так на лету. Ты спеши, Шарнелла. Я помотала головой, прижимаясь к его груди и чувствуя спокойное и ровное биение сердца. Тогда я, кажется, знаю одно место, где тебе понравится. Он снова улыбнулся и полетел со мною вместе, и я даже не смотрела куда, не в силах оторвать взгляд от его лица. Кевин опустился так плавно, что я даже не почувствовала толчка. И лишь когда он поставил меня на землю, разжёгла руки вдоль из сожаления. Это было так восхитительно. Чувство полёта, ветер в волосах, объятия. Как тебе? Поинтересовался Кевин, осматриваясь. Я люблю здесь бывать. Мы очутились на крыше академии, в самом центре звезды, что расходилась в стороны шестью лучами. Каждое крыло академии было оформлено в своём стиле, но здесь наверху все они были одинаковыми. Очень красиво, честно ответила я, глядя на парня. Итак, Арнелла. Кевин сел на край крыши, выходящий в сторону, где вдали блестело море, и свесил ноги. Что ты делала на карнизе женского общежития? Я осторожно присела чуть позади, держась подальше от края. Убегала от мамы. Вздохнула я. Раздражение и злость схлынули, и на их место пришло понимание того, как глупо я поступила. Я ведь могла разбиться, если бы не Кевин. М-м, мне это знакомо. Он не стал насмехаться и поглятливо улыбнулся. Моя мать тоже та ещё мегера. Да я угадаю. Она забраковала всех твоих женихов, и поэтому ты всё ещё в академии? Уверен, тебя осыпали сотнями предложений. Но я мама была бы счастлива, если бы я приняла одного из них, ответила я, польщённая его предположением. Она боится лабиринта. Вот как? удивился он. Выходит, это ты не хочешь замуж. Не то, чтобы не хочу, ответила я. Хочу, наверное, но не так. Ты уже в кого-то влюблена? Кевин бросил на меня пытливый взгляд. Нет, Ответила я: "В том-то и дело". Он кивнул, и я, почувствовав наконец поддержку, на одном дыхании выпалила: "Почему мужчин не заставляют запечатываться? Почему женщины лишь средство для воспроизводства других магов? Почему нас считают такими слабыми?" Напротив, спокойно ответил Кевин, вновь поворачиваясь к морю и жмурясь от солнца, к которому протянула лапу сизая туча. В том-то и соль, что женщины-маги очень сильны. В женщинах обычно куда больше хаоса, и удержать его сложнее. Ты ведь знаешь, что за стеной? Хаос, ответила я. Ты уже был там? Кевин кивнул, и его лицо омрачилось. Наш мир упорядочен и живёт по своим законам, которых в хаосе вовсе нет, сказал он. Там всё не так. И это сотворила женщина. Она сражалась плечом к плечу со своим любимым, и когда он погиб, выплеснула всю свою ярости боль, всё, на что была способна. А она сожгла самот камня разданья. Она была огневичкой. От чего-то шёпотом спросила я. Да. Правда, что у вас на потоке есть девушка с наследственностью огня? С любопытством спросил Кевин, поворачиваясь ко мне. Правда? ответила я. Но их же сразу запечатывают. Она нужна ректору. Странно, задумался Кевин. Видимо, это приказ императора. Огневиков всё меньше, и мастеру Адальхарду решили подобрать жену наверняка. Ты бы видела, как он владеет огнём. Самый сильный маг из всех, что я знаю. Его посох раскаляется, и дракон, что украшает вершину, извергает пламя как живой. Огненный вихрь, огненный дождь, стена огня. Все заклинания, которые только существуют, удаются ему, как никому другому. Я опустила ресницы, пытаясь скрыть раздражение. Вот о чём мне точно не хотелось говорить, так это о магическом потенциале ректора. Как он швыряет огненными шарами в твари хаоса, не унимался Кевин, взмахнув руками, сделал несколько пасов в сторону моря. А, не страшные. Да желась, даже твари хаоса мне обсуждать приятнее, чем мастера Адальхарда. Ну, симпатичными их не назовёшь, усмехнулся Кевин. Но не бойся, за стену они не сонутся, так что ты их никогда не увидишь. Если я пройду лабиринт и потом закончу академию, ту вижу, упрямо возразила я. Я бы скорее поставил на то, что ещё до лабиринта ты влюбишься и запечатаешься. и пойдешь под венец с каким-нибудь счастливчиком, — усмехнулся он. — А в лабиринте тварей не будет? Там ведь тоже хаос. — Нет. — покачал он головой, и его светлые пряди рассыпались по плечам. Туча дотянулась до солнечного диска, сцапав его, сразу стемнело, и волосы Кевина стали пепельно-белыми. — Сама подумай, кто бы пустил первокурсников, не обученных толком ничему к тварям хаоса, Да они бы вас разорвали как котят. Я промолчала. Внизу сновали люди. Крыша женского общежития в надвигающихся сумерках окрасилась сиреневым. Кажется, я видела золотые локоны мамы мелькнувшие в окне. Неужели она всё ещё меня ищет? Как думаешь, какая у меня магия? спросила я. Хмм, я бы поставил на то, что ты воздушница Орнелла. предположил Кевин. С тобой было очень легко лететь, как будто воздух и твоя родная стихия. "Думаешь?" с сомнением произнесла я, глянув на его широкие плечи и крепкие руки. "Просто ты очень сильный, Мак". "На самом деле не очень", не стал хвастаться Кевин. "У меня средний потенциал. Но тебя брали за стену. Не в патруль, только на первый пост." Но в этом году будет моя первая охота. Кевин произнёс это почти с предвкушением, и я поёжилась. Тебе холодно? Нет, ответила я. Всё прекрасно. Наверное, надо вернуть тебя назад, спросил он, пока не продуло. Это я привычный к ветрам. Кевин поднялся, и мне пришлось тоже встать. Я немного смущаясь, обвела руками его шею. Боишься? В его глазах словно бы светило небо. Летить с тобой? Нет, покачала я головой. А вот выслушивать мамины упрёки? Если тебе не хватает смелости и на это, то как ты собираешься пройти лабиринт? Справедливо подметил он, легко беря меня на руки. Я прижалась к нему крепче, и вскоре мы взмыли над крышей и полетели над территорией академии. Туча быстро приближалась, В сизом брюхе мелькали короткие всполухи молний, но я и правда не боялась. «Может, воздух действительно моя стихия? Или вся магия в Кевине?» Он опустился у входа в женское общежитие и аккуратно поставил меня на землю. «Может, еще как-нибудь полетаем, Арнелла?» — предложил он, а я только кивнула, глупо улыбнувшись. «Спасибо!» — запоздала выкрикнула я ему вслед — И Кевин, обернувшись, помахал мне рукой. В душе было так тепло, словно в моём сердце поселился кусочек солнца. Хотелось улыбаться непонятно чему или взлететь, как птица. Я взмахнула руками, но, конечно, не оторвалась от земли ни на чуть-чуть. Это было впечатляюще. "Признёс кто-то позади меня", и я, обернувшись, увидела Миранду. Она спустилась по ступеням и остановилась рядом со мной. Твоя мать всё ещё орёт там наверху. О, нет, вздохнула я. Она собирается идти жаловаться к ректору. Я бросила трусливый взгляд в открытые двери. Как насчёт поужинать? предложила Миранда. Я считаю, что выслушивать эти вопли лучше на сытый желудок. Пойдём. охотно согласилась я.